Тою порою достигнули мужа нелидовой кущи. Оба сошли с колесницы на щедро питающую землю. Коней приняв, отрешил Эвремедан, старцев-служитель. Сами же они на хитонах их пот прохлаждали горячий, став против ветра на береге моря. Когда прохладились, в сенницу оба вошли и на креслах покойных воссели. Им Гекомеда кудрявая смесь в питье составляла. Дочь Арсеноя, которую он получил в Тенедосе, в день как пелит, разорил, и которую старцу ахейцы сами избрали наградой. Советами всех побеждал он. Прежде сидящим поставила стол Гекомеда прекрасный, Ярко блестящий, с подножием черным, На нем предложила медное блюдо Со сладостным луком в прикуску напитка, С медом новым и ячной мукою священной. Кубок красивый поставила из дому взятый нелидом, Окрест гвоздями золотыми покрытый. На нем рукояток было четыре высоких, И две голубицы на каждый будто клевали золотые, И был он внутри двоедонный. Тяжкий сей кубок Иной нелегко приподнял бы С трапезой, полный вином, Но легко поднимал его старец Пилоский. В нем Гекомеда, богиням подобная, Им растворила смесь на вине промнейском, Натерла козьего сыра теркою медной И ячный присыпала белой мукою так, уготови напиток составленный, пить приказала. Мужи, когда питьем утолили палящую жажду, между собой, говоря, наслаждались беседой взаимной. Вдруг во дверях их стал Патрокл, небожителю равный. Старец, увидев его, устремился с блистательных кресел, за руку далее ввел и упрашивал сесть между ними. Но Минитит отрекался и быстро и ответствовал речью: Нет, никоди сидеть, не преклонишь божественный старец. Много почтенную грозен пославший меня известиться с битвы кого пораженного вез к кораблям ты. Но мужа сам узнаю, Махаона я вижу, владыку народов. С вестью обратно спешу, чтобы ее возвестить Ахиллесу. Знаешь, довольный и сам ты, божественный старец, какой он взметчивый муж. И невинного вовсе легко обвинит он.